Глава 5. Ищущие знания находят его. Заняться медитацией удалось только после того, как штаб княжества Вэнь выполз из шатра, оставив своего командира и лидера одного. И то не сразу. Слишком мой бедный мозг был перевозбужден свалившимся на него объемом информации. По всему выходило, что Китай этот не совсем тот, который был в моем мире. Отличий слишком много для того, чтобы кивать в сторону историков и говорить, мол, Это они накосячили. Конечно, история – та еще шлюха. Кто у власти, к тому всеми своими приятностями и поворачивается. Но не настолько все же, чтобы объяснить хотя бы цимагию. Вывод. Все, что я читал про Троецарствия, тут мне вряд ли пригодится. Раз уж здесь желтые повязки сходу императорский дворец взяли в Лаяне, то что про другие события говорить? Обидно. Такой объем знаний и нахрен в мусорное ведро. Ладно, масло можно долго гонять, а небесный взгляд сам себя не откроет, и богиня по головке не погладит. Так что я занялся медитацией, но сперва привел себя в порядок: Это меня вандин надоумил, сам-то я бы и не допетрил. Встречу с ком составом проводил в том виде, в котором они меня застали, то есть в набедренной повязке, поверх которой только успел халат накинуть. И простоволосый все кроме последнего пункта простить было можно со ссылкой на ранение а вот с волосами тут было непросто аристократ и уважаемый человек не мог тут ходить с распущенными волосами а они у ваньтая были на ладонь ниже лопаток волосы полагалось собирать в узел на макушке закалывать специальными приспособлениями накрывать причудливыми головными уборами или в домашнем и походном варианте просто убирать под трепицу обмотанную лентой Получалась почти еврейская ермолка, только надетая не на лысину, а на тугой узел волос. Самостоятельно с раненной рукой я заняться этим не мог. Пришлось просить Ванька, который заодно принес с собой металлическое зеркало, и я смог впервые увидеть свое новое лицо. Оно оказалось довольно приятным, с правильными чертами, тонким носом и волевой линией подбородка. Глаза только болезненно блестели плотно сжатые губы потрескались от недавнего жара, а щуки впали. Увидела бы бабуля, пока еще жива была, сразу бы посадила есть борщ. А тут на рисе особенно не разгуляешься. Когда вандин Дин ушел, я уселся в позу лотоса, положил руки на колени, сделал умное и одухотворенное лицо и закрыл глаза. И на этом, собственно, вся медитация закончилась. Я ведь человек европейской цивилизации, понятия, не имеющие, как она вообще проводится. Понятно, что нужно очистить разум, смотреть в пупок, но у меня ничего не работало, да и системе, установленной гуанинь в моей голове, эти усилия показались недостаточными, чтобы засчитать попытку. Просидев почти без движения минут 10, я окончательно уверился в том, что туплю и делаю все не так. Прогресс не шел, ноги затекли, а выражение милого Будды Уже не удавалось удерживать на лице без серьезного напряжения. Попробовал положить руки на трактат. Ничего. «Мысли логически, Олух!» дал мне подзатыльник внутренний голос. «Тут, походу, так же, как с чтением». «В смысле, произносить как мантру, заученный текст из трактата?» «Я так сделал». «Нифига». «А что, если картинку эту представить?» «Не сразу, но дело пошло». Сперва я долго пытался воспроизвести перед глазами все квадратики из построения хвост Нюйва. Затем, когда это удалось, попробовал начать их двигать в соответствии с цифрами на рисунке: Сработало! Особенно когда я представил схему в виде карты компьютерной стратегии Total War. Двинул пехоту, за ними выставил стрелков, кавалерию расположил по флангам пресекать обходы вражеской конницы и бить в тыл зазевавшейся вражеской пехоте. Потом передвинул кавалерию вперед и в стороны от основного построения. Расширяя фронт, я словно заставлял воображаемого противника действовать так же, что снижало нагрузку на центр. Через два часа, мокрый как мышь, я свалился на кровать. Система засчитала медитацию, прогресс изучения трактата светился приятными зелеными цифрами 100 Дело осталось за малым. Победить в битве. Кстати, когда строчки первых этапов задания потускнели, перед глазами появилась новая надпись. «Ученик побеждает в битве». Под ней были прописаны условия выполнения, как в юридических и трудовых договорах, мелким шрифтом, да еще и иероглифами. Пришлось поднапрячься, чтобы разобрать пояснение. Командуя войсками, ученик разбивает неприятеля. Победа может быть только полной. Войны противника должны бежать или погибнуть. Поле битвы – остаться за войсками ученика. Потери в его армии не должны превышать 10%. Прочитав «Особые условия», я выругался. «Значит, речь все-таки не о спарринге шла и не о учениях. Нужна реальная битва, в которой будут умирать люди и в которой могу пострадать я. Вот же засада!» «А чего ты хотел?» Внутренний голос, кажется, решил навсегда прописаться у меня в голове. «Учишься на стратега? Будь готов к битве!» И он, блин, что неприятно, прав? Гуанинь не оставила мне выбора, чертова божественная сука. Либо так, либо во тьму, за внешними пределами, в гости к дементорам. «Туда я не хочу, значит, придется побеждать». И как следствие нужен враг, желательно слабый, чтобы я гарантированно его разбил. «Пошли искать!» — оживился внутренний голос. Накинув халат на голое тело, я вышел из шатра и огляделся. Перед глазами раскинулся военный лагерь. Здоровенный, с моего места краев не было видно. Палатки большие и маленькие, шатры вроде моего, костры, стойки с оружием и доспехами, снопы сена, походные кухни — С какими-то им одним известными целями передвигающие люди и животные. В основном запряженные в повозке. Моя, блин, армия. А я даже не знаю, хороши они или плохи стратег твою мать. Завидев меня, все кланялись, а вот стоящие у входа в шатер войны наоборот вытянулись по стойке смирно. Выглядели они внушительно, хоть и были маломерками китайцами. В доспехах этиких пальто до земли из кожаных пластин прошитых темно-зеленым шнуром, собранных из кожаных же пластин шлемах. В руках они держали необычные копья, точнее, алибарды, под длинными наконечниками которых располагались горизонтальные клевцы. Такой штукой можно было и колоть, и рубить, и всадников с коней стаскивать. Хотя, почему необычно это? Для Китая 2-3 века нашей эры самые, что ни на есть, рядовые. Назывались они большими клевцами Г, или еще Дзы и вооружали ими чуть ли не две трети воинов. дешево, сердито, многофункционально. И для пехоты годится, и для кавалерии. Но выглядели, конечно, диковато. Неподалеку от стражей обнаружился и мой ординарец Ванёк, с упоением резавшийся в какую-то игру вроде шашек или нарт. Завидев меня, юноша подскочил, вытянулся, демонстрируя готовность выполнить любое поручение. «Вызови ко мне...» Начал было командовать я и завис. А кого, собственно, Лёша, ты собрался вызвать? Мастера над шептунами? Кто тут занимается сбором и анализом информации? И есть ли вообще такие люди? все же второй век нашей эры? Да и когда ближники представлялись, никто не сказал. Так, мол, и так, я главный шпион. Если нужна вдруг информация, кто и где по округе бродит, это ко мне. Тут мне вспомнился мытарь, который у Ваньнан. Как он себя назвал? Секретарь. причем с гордостью такой, будто на нем тут все и держалось. Но вот пусть тогда и рожает инфу, где можно найти небольшой отряд разбойников, чтобы потренироваться. «У Ваньнана», — закончил я мысль. вандин тут же кивнул и, не задавая никаких вопросов, метнулся в вглубь лагеря. «И пожрать чего-нибудь вождю сообразите», — буркнул я для стражей. Не уверен, что это была их работа, но примерно... Так ведь и должен вести себя феодал раннего азиатского средневековья». Усевшись на кровати, я стал ждать визитера, одновременно формулируя в голове поисковый запрос. Когда чиновник вошел, он уже был готов. «Скажи мне, уважаемый Уваньнан, а кто у нас занимается разведкой и анализом?» Спросил я, указав на стол, где лежала карта. Сам, поднявшись, тоже сделал шаг в эту сторону. Появилась одна мыслишка. Хочу ее обсудить, а информации не хватает. Я господин, — ответил мытарь без тени удивления. Что ты хотел узнать? Он оперся на стол одной рукой, второй разгладил карту. Была она очень схематичной. Не уровня детского рисунка с указанием местоположения клада пиратов, но ориентироваться по ней было непросто для человека, который испорчен гуглом. Я вот, например, ни черта в ней не понимал. Нужно найти какой-нибудь небольшой отряд разбойников или пиратов, чтобы силы были невеликие. Какой в этом смысл, господин?» у Уваньнан пожал плечами. «В окрестностях ни пираты, ни разбойники не контролируют сколько-нибудь значимых земель. Под ними нет ни деревень, ни селений, а гоняться за ними армией лишь людей утомлять и припасы переводить» канцелярская эта крыса не понравилась мне сразу с первого знакомства, когда он в том самом первом сне предложил ехать войска вдохновлять. Это теперь я понимал, что ничего дурного он не желал, но осадочек остался. При этом нельзя было не признать, что он прав. Гоняться всем войском за разбойниками в своем роде попытка поймать дым сетью. «Войнам нужна победа», — выдал я уже готовую версию ответа. В прошлом бою мы не проиграли, но и не победили. Вы начальника опять же ранили. Это все сказалось на боевом духе парней. Надо его поднять. И тут оказалось, что У войнам к своему князю очень хорошо относится. Я почему-то был уверен, что у них взаимная, сдерживаемая неприязнь. Но что могло быть общего у стратега и воина с чернильной душонкой? «Нельзя, господин!» всплеснул он широкими рукавами халата. Ты ранен, да и не дело это, стратегу на разбойников ходить. Вообще-то я именно с разбойников и начинал, напомнил я боевое прошлое Вэнтая. Но сейчас все иначе, господин. Мы на чужой земле, смотри. Он ткнул пальцем в карту, где была нарисована гора. Просто гора. Фиг знает, как она называлась. Может, даже какая-то культовая. Китайцы же. Наш лагерь здесь. Его палец сдвинулся на юг. Наши земли здесь, твоя армия пройдет это расстояние за четыре дневных перехода. Я кивнул, и секретарь продолжил объяснять. Указал на территорию к западу от лагеря. Тут земли джанов, наших сил недостаточно, чтобы нападать на них. Но и они пока не станут этого делать, войска их слишком разрознены. Затем его палец переместился на восток от горы. Армия Джоу Сю. На нас они не обращают внимания, поскольку заняты маневрами, пытаясь поймать армию Ли-Иня. Но и у нас сил недостаточно для войны с ними. Север. Город под контролем фракции Юнь-И. Гарнизон 4000 человек и тридцатитысячное войско в двухдневных переходах. А он хорош, без запинки барабанит, ни разу не сбился. Столько в голове держать. «Что ты всем этим хочешь сказать?» Спросил я, прекрасно понимая, о чем он. «Мы должны скорейшим образом отступить в свои земли. Лагерь встал, так как ты был при смерти и в дороге бы точно умер. Но с провиантом у нас плохо. Хватит только до возвращения на подконтрольные территории, но никак не на маневры и ловлю разбойников». Аргумент «Железобетонный. Армия и пути снабжения». «Состарюсь в этом мире, напишу трактат о логистики с таким названием. Только вот теперь-то что делать? Богиня требует овладеть небесным взором. У меня всего три дня, считаю уже два на этот квест, а потом тьма за внешними пределами». «А по дороге домой у нас никакого соловья-разбойника не найдется?» «Почему соловья?» – не понял чиновник. «Видимо, встроенный google переводчик идиом дал сбой». «А, вероятно, ты имеешь в виду Чэнь Дэна, известного своим умением играть на свирели. Ха! Какое меткое прозвище, господин! Да, этот разбойник действительно находится на пути следования нашей армии». «Отлично!» — обрадовался я. «Но силы его незначительны, а осведомители и селян настроены к нему благодушно. Он не грабит никого в окрестностях, а за добычей ходит за реку и даже делится с местными». «Умный!» Да, хитрый и опасный. Мы обсуждали возможность привлечения его на службу, но ты отказался, сказав, что бандит слишком непредсказуем, хотя и был бы полезен как заклинатель. Он еще и заклинатель? Лечит наложением рук или может монстров вызывать? Неизвестно. В ответ на этот вопрос пожал плечами у Уваньнан. Просто слухи ходят и все. Проверить пока некому было. Строго говоря, слови разбойник, как ты его назвал. «Жив только потому, что всем остальным было не до него. Значит, самое время им заняться. Небольшая победоносная война. То, что нам сейчас нужно». Мытарь поджал губы, выражая таким образом неодобрение, но озвучивать его не стал. Наоборот, продолжил, так сказать, в духе конструктивных предложений. «Если атаковать его, нужно отправить армию домой, а одному из командиров с небольшим отрядом отправиться на перехват. Тогда есть шанс, что Чен Дэн Отступят от проходящих войск и столкнется с маневренной группой. Толково, вот прям зауважал этого чернильного типа. Отряд поведу я. мытри открыл рот и тут же захлопнул его. Видимо, хотел выматериться на китайском, но передумал. Но вы ранены, господин. Я же не сражаться иду, а войсками командовать, усмехнулся я. Сколько у него там людей? Не более полутора тысяч, огорошил меня секретарь. «Фигася, у них тут разбойничий в атаге. Полторы тысячи. Я думал, возьму отрядик, человек в сто, и тихонько-тихонько подберусь к лагерю этого соловья. А получается, брать надо тысяч пять, чтобы внятное численное преимущество обеспечить. Десятую часть армии. На разбойника. Стоп. А что за войска у него? Ну-ка, птица-секретарь, дай справку». В основном голытьба вооруженная копьями и охотничьими луками. Воинов у Чэнь дэна мало. Только личная дружина, человек в 30-40. а не конные, в хорошей броне и с качественным оружием. Остальные — сброд. Точно? Господин. С такой укоризной произнес у Вайнан, что мне даже стало неловко. Я же секретарь с ЦИ, развитым до четвертого разряда. Во как! Чиновники что, тоже ЦИ качают? А квесты у них, интересно, какие? Заучить Гросбух или переписать Набела книгу мудрых изречений Конфуция? Чем гадать, лучше спросить. Я к стыду своему не знаю, что такое ци-секретаря. Включил я дурака. В общих чертах представления, конечно, имею, но без конкретики. Не просветишь? Кажется, у него об этом никто никогда не спрашивал. Или чиновник мой был тщеславным. Во всяком случае, никакого подвоха в вопросе он не увидел и стал соловьем разливаться о своих способностях. Если коротко, то на подобных ему людях в свое время держалась империя. С направления секретарь давала возможности хранить в памяти огромные базы данных, при этом достаточно легко находить нужные сведения. Все, что секретарь видел или слышал, навсегда оседало у него в памяти. Локальные серваки, короче. Круто. Попутно мытарь рассказал, сравнивая со своим направлением и о других классах, Основных насчитывалось пять, и были они, что неудивительно для китайцев, привязаны к первостихиям. Воздух, вода, земля, огонь и металл. Соответственно, стратег, секретарь, воин, герой и страж. Ци-стратега, как я уже знал, была связана с командованием войсками. Вид сверху, телепатическая связь с командирами подразделений, воодушевление войск и так далее. Секретари, как выяснилось, работали в Википедии, храня огромные запасы знаний, а также занимались логистикой. В смысле, постоянно следили за тем, чтобы войску было что жрать в средние века же. Еще люди в синих халатах умели как-то предсказывать погоду. Особо раскаченные разряда с 8-9, влиять на нее. Про воина я тоже не слишком много знал. Видел тренировки своего названного брата Люя Лю Огромная физическая сила и крепость тела. Все это было характерно для воинов. Такие обычно выступали поединщиками. Охотились за вражескими генералами, но и обычным людям, с ними лучше было не встречаться. Зашибут. Герои были бойцами прорыва, тоже сильные, не такие, правда, как войны, но зато быстрые. Фронт прорвать, фланг размотать, вот это все Мастера боевых искусств, которые тоже могли противника штабелями укладывать. Последними шли стражи. Цена правления металла давала им возможности укрепления тела до состояния полной неуязвимости. Особо одаренные особи могли еще и окружающим свои свойства временно передавать. Встает такой страж посреди войска, врубает свою железную кожу, и секунд двадцать в солдат можно хоть затыкаться, но вреда не нанести. Имелись еще другие подклассы. У того же воздуха были стрелки, отправлявшие стрелы с высокой точностью на запредельные расстояния и умевшие создавать снаряды из своей первостихии. У земли были лекари, У воды – призыватели, у огня – заклинатели, а у металла – кузнецы. Но о них Оу Ваньнан упомянул вскользь, а я уточнять не стал, боясь выдать свою неосведомленность в данном вопросе. Пообещал лишь себе потом во всем этом разобраться, чтобы не ходить дураком. Вообще у меня сложилось такое ощущение, что в этой версии Китая потенциальными носителями ЦИ мог стать любой человек. То есть вообще любой, даже самый последний селянин из самой глухой деревни, ничего кроме сахи в своей жизни не видевший. Потому что ци, развитая ци, было не результатом рандомного дара богов, этому дали, этого обделили, а результатом учебы и упорного труда, растянутого на минуточку, на всю жизнь. Просто большинство предпочитали всей этой мистикой Шаолинской не заморачиваться и работе над собой, а именно так качались разряды в этой системе пяти первостихий. предпочитали низкооплачиваемую работу на дядю. По большому счету, все как у нас, только без магии и шмагии. Хотя, как знать, как знать. Когда мы закончили обсуждать суперспособности китайских носителей ЦИ, я как-то сразу принял тот факт, что к советам мытаря стоит прислушиваться: раз он что-то говорит то сознанием дело. Секретарь же, если утверждает, что большая часть банды соловья сброд с Дрикольем, то так оно скорее всего и есть. Выходит 5000 человек, мне брать не нужно? Конница с ними расправится без труда, господин, подтвердил секретарь. Сотни 3-4 наемников будет достаточно. Вчерашние селяне побегут, едва только заметят отряд садников. Это у них в крови. В книгах по истории тоже так говорилось. Да и в играх типа Тоталвара небольшой отряд конницы запросто громил легко вооруженных крестьян. Что ж, будем надеяться, что и в реале все обстоит так же. У Вайнан, возьми на себя труд послать разведчиков, чтобы точно выяснить, где сейчас обитает банда Соловья. Заодно спланируй движение войска так, чтобы мы их шуганули и они отошли в удобное для атаки кавалерии место. Будет сделано, господин. Когда выступает войско? Завтра с рассветом. Думаю, будет в самый раз. Когда он ушел, я еще раз смотрелся в карту. Четыре дневных перехода до подконтрольных земель и разбойничья атага в одном дневном переходе. Вроде успеваю квест сделать. Надеюсь, богиня удовлетворится такой победой. Точнее, установленная ею система удовлетворится. Я вызвал меню и отметил, что название и описание последней задачи нужное для получения первого ци заклинание, слегка изменилось. Теперь оно звучало так. «Ученик уничтожает банду разбойников. Командуя конницей, он разбивает неприятеля. Победа может быть только полной. Войны противника должны бежать или погибнуть, в поле битвы остаться за войсками ученика. Потери в его армии не должны превышать 10%. Отлично! Работает!» Однако тут под описанием квеста появилась еще одна строчка. Дополнительное, необязательное условие. Ученик берет в плен вождя разбойников Чейн и получает награду из рук богини. Опа! Эта штука, что еще и подстраивается под принятые мною решения? Или это Гуанинь, так, минуя обычный для нее канал связи во сне, со мной общается? Логично, вообще-то. Кнут она продемонстрировала теперь. Пряник. Плюс контроль своего чемпиона, который ей зачем-то нужен.